Глава двадцать пятая. Ройс. Ребёнок скоро родится. Охренеть. Ройс! Я резко поворачиваю голову вправо и вижу Викторию, которая всплёскивает руками. Рейвен сердито смотрит на Мэддока, лежащего на земле, а Кэп застыл, ухватившись за дверную ручку. Ройс, Кэптон не двигается. говорит Виктория, и я готов поклясться, что она говорит, как в замедленном кино, и когда всё вокруг затянуло туманом. Послушайте, мне нужно, чтобы ты поднял медика. Её фраза обрывается, когда Брель вдруг выливает Мэддоку на голову бутылку воды. Он вскакивает, словно одержимый демонами, и со сжатыми кулаками нависает над ней. Что ж, сработало, улыбается Виктория. Брель подавляет улыбку и указывает на Рейвен позади него. Мэндок разворачивается, и Рейвен протягивает к нему руки. Он бросается к ней. Костяшки его пальцев находят её подбородок. Белоснежка. Готов вздырявк. Хрипло выдыхает она: "И чёрт меня побери, мой брат улыбается. Не припомню, когда я такое видел. Бриль подмигивает мне, и словно от её губ тянется нить к моим внутренним органам, всё внутри меня натягивается. Я выхожу из транса, в который меня погрузил один день, день, и тут воздух наполняется тяжёлым дыханием Рэйвен. У неё врывается смешок, руки опускаются к животу. Она знает, что мы все готовы завалить её вопросами и опережает нас. «Я в порядке, всё в порядке, дышите». Думаю, последнее было сказано для Мэддека, но у моей задницы тоже требовалось напоминание. «Нам надо ехать». Виктория подходит к нам, суёт руку в мой карман и вытаскивает ключи, бросает их в брель. Рейвен, с вами. Я не хочу пугать Зои. С чего вдруг Зои испугаться? Медок делает шаг к Виктории, но сразу же дёргается обратно к Рейвен. Так что вместо него на Виви наседаю я. С чего ей пугаться? Что ты имеешь в виду? Виктория с изумлением смотрит на нас. Ребят, «Рэйвен будет больно, она может даже закричать. Будьте готовы». Лицо моего брата бледнеет, он трясёт головой. «Нет». Бриэль и Виктория смеются. «Да, сажайте её в машину, нам нужно скорее доехать до больницы». «Я не чувствую ног», — говорю я. «Я не чувствую своё грёбанное тело», — хрипит Мэндок. «Эй, парни, я чувствую, что и со мной происходит много всякой страны хрени, так что, может, мы обсудим это по дороге?» Выпаливает Рэйвен, и за этим следует низкое мычание. «Детка!» Мэддек тянет руку, чтобы коснуться ее, но она выдыхает. «Машина! Быстрее!» Он все-таки хватает ее за руку, и я устремляюсь за ними, чтобы проконтролировать. Вдруг не доведет. Не успев сесть в машину, Рэйвен сгибается пополам со сдавленным стоном. Меддо кабаречивается на меня. В его глазах беспокойство, страх и вся прочая хрень, которую он никогда не показывает. Хватаю его за плечо, и тут рядом с нами появляется Кэп. Мы стоим, окружив Рейвен, пока она наконец не выпрямляется. Она смотрит на нас и: "Чёрт, меня побери". Её глаза наполнены слезами. И тут она начинает смеяться. "Слушайте, парни, у меня гормоны бунтуют, а вы тут просто садитесь, ладно?" Мэдэк первым залезает на заднее сиденье и тянется к ней. Рэйвен вкладывает свою ладонь в его руку, а Кэп помогает ей сесть в машину и садиться рядом. Я вспоминаю, что мне тоже нужно двигаться, лишь когда мою руку пожимает нежная ладошка. Динь-динь тянет меня за собой, и я следую за ней. Видимо, она заранее открыла дверь, потому что уже в следующее мгновение я оказываюсь на переднем пассажирском сиденье и смотрю на Бриэль за рулем моей тачки. И мне нравится эта картинка. Несколько секунд спустя мы оказываемся на дороге. Дыхание Рейвен становится всё более беспокойным, с шумными выдохами и низкими стонами. Её голова то и дело падает на спинку сиденья, но в следующее же мгновение она поднимает её. Это самая длинная и стрессовая поездка из всех, что я помню. "Ваша тётя тоже здесь", говорит Брель, когда мы съезжаем на парковку. Видимо, Виктория ему уже позвонила. Она подъезжает ко входу в больницу и останавливается рядом с нашим отцом. Роланд бросается к нам и распахивает дверь. Бриэль, он удостаивает короткого взгляда, быстро сосредотачивает всё внимание на нас. «Рейвен, детка, ты как, справляешься?» Рейвен кивает и делает резкий выдох. «Зоуи?» — отец смотрит на Кэптена. «Деда!» — как раз в этот момент раздаётся голос малышки. Он поворачивается и видит бегущую к нему девочку, за ней следует Виктория. После этого всё происходит очень быстро. Мы бежим к лифту, ведущему в наше крыло. Не могу сдержать улыбки, когда Мэддок начинает стучать по дверям, пытаясь поторопить лифт. На этаже он влетает в какую-то тележку, и та с грохотом катится по коридору. Цыпочки-медсёстры просят нас остаться за дверью, пока готовит Рэйвен, но мы не думаем выходить из палаты, а Рэйвен сердито смотрит на леди, что втыкает ей в руку пару иголок. Мы ходим туда-сюда по огромной палате, а Рэйвен, вся в проводах и трубках, полу лежит на кровати. Такое впечатление, что её привязали. При других обстоятельствах увидеть Рэй-Рэй привязанной к кровати было бы даже весело, да, здоровяк? Пытаюсь разрядить обстановку. Голова Меддика дёргается в мою сторону, с пустым мгновением его плечи опускаются. У него врывается лёгкий смешок. Напряжение, охватившее нас, постепенно спадает. Чёрт, мне, наверное, нужен врач. Меддик переводят взгляд с меня на Кепа. Мне кажется, у меня был сердечный приступ. А мне, наверное, нужен кислород, потому что у меня лёгкие будто слиплись, говорит Кеп. Они смеются. Капитан подходит к Рейвен и кладёт руку ей на живот. Она с улыбкой поднимает на него взгляд. «Ты в порядке, Кэп?» Он кивает, но как-то не уверена. «Тебе не обязательно тут оставаться, если для тебя это чересчур», говорит она, хотя ей наверняка известен его ответ. Кэп отрицательно качает головой, не сводя глаз с её живота. «У меня не получилось стать частью всего этого Зо, так что я не собираюсь ничего пропустить». Его губы изгибаются, а он смотрит на Мэндека. И я чувствую, как ребёнок двигается. руками до кап опускается на живот Рэй и с другой стороны. Виктория кладёт руку мне на плечо и сжимает, и я благодарен ей за это. Кап смотрит на Викторию, потом на Рэйвен. Можно на минуточку пустить сюда Зои. Думаю, она беспокоится, что что-то не так. Может, дадим ей увидеть, что ты в порядке? Не спрашивай, кап, кивает Рэйвен. Она хочет сюда, ты ведёшь её сюда. Наш отец, похоже, стоит у двери в ожидании этих слов, потому что всего Пару секунд спустя Зои просовывает в дверь свою маленькую головку. Она убирает с лица белокурые локоны и идёт к меддику, который нависает над Рейвен. Иди сюда, Зо. Он поднимает её и усаживает на кровать рядом с Рейвен. Малышка смотрит на Рей-Рей, кладёт ладошку ей на живот, и её прелестные глазки вдруг становятся серьёзными. Тебе кажется, что-то изменилось? спрашивает её Рэйвен. Зоу кивает и задаёт тот же вопрос, что задавала с того самого дня, как поняла, что у Рэйвен в животе ребёнок. «Малыш спит, Рэй-Рэй?» Рэйвен -рей? прикусывает губы и пожимает плечами. «Не знаю, Зо». Её голос звучит натянуто. Она пытается скрыть свою боль от нас. «Ты думаешь, малыш спит?» Зоу и качает головой. «Рора сказала, малыш готов сегодня с нами встретиться. Думаю, Рора права». Но с Рэйвен начинает краснеть, и она смотрит на Мэддека. Не сводя с нее взгляда, он с напряженным выражением лица прижимается к ее лбу и крепко держит за руку. «Вот же мать вашу! Сегодня все остальные узнают то, что я знаю уже несколько недель. Пол ребенка». Я приложил все усилия, чтобы сохранить тайну, но через несколько часов тайна раскроется, и я жду, не дождусь, когда же наконец смогу увидеть лицо своего брата после рождения его малыша. Это последнее мгновение, когда их только двое — Рейвен и Мэддок. А потом... Должно быть, это охренительное чувство — увидеть своего ребёнка. Рейвен хватает Мэддока за запястье, и мы все разом встряхиваемся. «Эй, Мишка Зоуи!» — зову я. «Не хочешь сказать дедушке, что Рей-Рей и дядя Ди в порядке?» «Да!» — кричит она и спрыгивает на пол. Беру ее за руку, и мы все вместе выходим в коридор, чтобы дать будущим родителям побыть наедине. Бриэль сидит рядом с Мэйбл, отец напротив них. Все встают. «Она в порядке?» — спрашивает отец. «Мэддок?» «Ага». Я со вздохом улыбаюсь. Звучит немного дико, но у них все хорошо. «Роланд?» Нервозно кивает, разворачивается к своему стулу, берёт с него коробку и протягивает. Эту коробку он взял из моего шкафа. «Ты смотрел, что в ней?» «Нет». Я прищуриваюсь. Отец смеётся и поворачивается к Зоуе. «Пойдёшь со мной, чтобы принести что-нибудь попить?» «И конфеты для дяди Бро?» У неё загораются глаза. Роланд берёт её за руку, и они уходят. Мэйбл, Кэптон и Виктория следуют за ними. Брель поднимается со своего стола с сумкой и протягивает ключи. Спасибо за сегодняшний день. Было очень весело. У тебя потрясающая семья, а Зои такая милашка. Подожди, останавливается Виктория. Ты уходишь? Уголки губ Брель слегка приподнимаются, она кивает. Думаю, мне пора, да. Ты должна остаться. Мне, может, понадобится твоя помощь. Виктория подходит ближе с тихим смешком. Кто знает, что случится, когда схватки Рейвен станут по-настоящему сильными, а боль невыносимой? Мне нужны все свободные руки. Ты нравишься Зои, Ройс тебе доверяет. Она кивает. Останься. Ройс тебе доверяет. Брейл смотрит мне в глаза, но быстро переводит взгляд обратно на Викторию. Я должна быть в палате по Каре, Иван, мне позволяет, но Зои нужно будет чем-то занять, на случай, если Роланд тоже захочет заглянуть туда, пока мы ждём. Такое же может быть. А Мейбл, может, понадобится сбегать в общежитие и проверить девочек. В общем, всякое возможно. Отец тоже возвращается, оставив Зои с Мейбл и протягивает руку Брэйл. Брэйл Бишип очень рад наконец с вами познакомиться после всех этих лет. Я, сэр, Она жмёт ему руку, но после с неуверенностью поворачивается ко мне, шагает и ближе. Мне уйти или? Виктория, попросила тебя помочь. Я смотрю ей в глаза, и в груди поднимается тяжёлое чувство ожидания. Скажи, ты хочешь помочь поиграть с моей племянницей, облегчить этот день для меня, для меня, для нас? Её губы изгибаются, взгляд становится понимающим. В смысле, вам может понадобиться кто-то, кто снова вернёт к жизни одного из вас, когда тот отключится, шутит она, пожимая плечами. Мы с Викторией смеёмся, а отец приподнимает тёмную бровь. Потом он наставляет Брель. Давай, мои внучки, всё, что она хочет, лишь бы она была счастлива. Если она попытается насильно накормить тебя конфетами, ты не обязан на них есть. Виктория смеётся. Они оба не знают, что моя девочка обожает сладости. Щёки Брель Вдруг принимает пунцовый розовый оттенок, когда я подхожу к ней настолько близко, что её грудь касается моей рубашки. Перекидываю её волосы через плечо, и она делает вдох. Ты будешь здесь, когда я выйду из палаты. По-моему, это не вопрос, тихо говорит она. Ага. Я всматриваюсь в черты её лица, встречаясь с ней взглядом. Короче, будь здесь. Это без вариантов. Её смех звучит тихо и воздушно, как и у Виктории. А потом мы идём в палату, преисполненная ожидания, когда новый Брейшоу встретится с этим миром. Уже почти час ночи, когда доктора сообщают кошмарные новости. Сердцебиение малыша падает. Рейвен нужно экстренное кесарево сечение, и Мэддок не сможет на нём присутствовать. Сказать, что я был удивлён, когда он не закричал и не стал настаивать, ничего не сказать, но Мэддок... У него был вид, будто он вынужден всеми своими грёбанными потрохами довериться врачам, чтобы они сделали всё правильно. Медсестра поняла, что мы собираемся стоять прямо за дверями операционной, так что она сразу принесла туда три стула. Мы сидим тут втроём и молчим, потому что нас начинает наполнять страх. Колени Мэддока покачиваются, подбородок опущен к груди. Глаза открыты и смотрят в никуда. Кэптен сидит, не двигаясь, даже лицо неподвижно. Взгляд прикован к двойным дверям, что в трёх футах от нас. «А я?» «Я едва сохраняю самообладание. Мне всё труднее сдерживать». Неотделимое желание отшутиться, сбежать от всего этого, отхреначить что-нибудь кулаками или развязать драку, закинуть в себя дюжину шотов, чтобы приглушить эмоции, как я обычно делаю, когда эмоции становятся настолько сильными, что я уже не в силах с ними справиться. Но нет. Я просто сижу рядом с братьями и жду, когда моя семья станет больше. Проходят 25 мучительных минут, и моя сестра высовывает голову. Мистер Брейшо. Мэддк вскакивает, и мы тоже. Она широко улыбается. Всё прошло прекрасно, говорит она, и мы тут же вытягиваем руки, чтобы удержать нашего брата на ногах. У него подгибаются колени. Правда? спрашивает он, выпрямляясь. Она кивает. Сейчас её зашивают. Зашивают? хрипит наш брат. Медсестра всматривается в него добрым взглядом. Она ничего не почувствовала, мой хороший, не переживайте. Она сейчас отходит от наркоза, но малыш готов встретиться с вами. Мэддок раскрывает руки в стороны и хватает нас за рукава. Правда? Правда. Она с улыбкой посмеивается. А Рейвен, она уже держала ребёнка? спрашивает он. Ещё нет, как я уже сказала, её сейчас зашивают. Так вы хотите зайти, посмотреть на своего малыша? Наш брат Прерывисто выдыхает, и я замечаю, что его взгляд затуманен. Он быстро кивает и отпускает нас, смотрит на меня, на Кепа. "Иди, давай", шепчет Кеп. "Мы подождём тут". Меддок ощезает за двойными дверями, а ещё через 15 минут они снова распахиваются. Рейвен лежит, держа в руках маленькое свёрнутое в коконе диельца. Меддок стоит рядом с ней. На меня что-то находит, проникает в самое сердце. Никогда в жизни я ещё не видел на лице брата такое выражение. Я не могу даже его описать. Словно впервые за всю его жизнь он цельный. Всё в нём на месте. Какое-то невероятное должно быть чувство. Вдруг появляется Виктория, поднимает руки ко рту, и у Рэйвен вырвается сдавленный смешок. Потом Рэйвен находит взглядом меня, и я подхожу ближе, ближе к ней. ближе к моему брату, ближе к их ребёнку. Тихие шажочки Зои звучат у меня за спиной, и я просто не могу к ней не повернуться. Как и все остальные, никто не хочет пропустить её первую встречу с малюткой. Мы смотрим на неё, и она замедляет шаг в своих маленьких тапочках с собачьими ушками. Отец и мы был идут следом за ней. Я достаю из коробки подарок и опускаюсь перед Зои. Она неохотно отрывает взгляд от Райвана, переводят на меня. Подмигивая, кладу в руки Зои розового плюшевого волка. Она улыбается, кивает и смотрит на отца. Кэптон наклоняется, поднимает девчушку и подносит прямо к Рэйвен. «Малыш не спит, Рэй-Рэй», — говорит она. «Нет, Зо-Зо», — улыбается Рэйвен. «Малыш не спит». Потом Рэйвен смотрит на меня. «Ну, скажи нам, дядя Бро, УЗИ было верным». Я шагаю к ней, смотрю на идеального ребёнка в одеяльце и еле сдерживаю эмоции, которые так и рвутся наружу. Достаю из коробки второго плюшевого волка и кладу возле неё. Рэйвен резко втягивает в воздух, и я наклоняюсь, чтобы поцеловать её в висок. «Да, оно было верным», — шепчу я, глядя ей в глаза. «Ты молодчина, Рэй-Рэй. Он — само совершенство». Заоина наклоняется ближе и заставляет всех нас потерять последние капли самообладания, когда она впервые шепчет своему двоюродному брату: "Я люблю тебя, мой лучший друг. Очень, очень сильно".